Голова шла кругом. То ли от избытка Преона в помещении, то ли от накатившей злости. Много еще нужно было спросить, но я чувствовал, что долго не продержусь. Чем сейчас заняты Хранители? Готовимся к приходу Орды. С учетом их союза с Легионом мы можем не удержать Аврору. А Эйб что делает? Ну, в смысле, их ваш. Ищет слезу Авроры. Она дала бы нам преимущество в борьбе против Орды. И как успехи? Очень не хотелось задавать этот вопрос при вожде, но выбора не было. Людвиг нашел зашифрованные подсказки в библиотеке Диноздана. Не знаю, что именно. Есть упоминание, что Магнус отдал слезу на хранение одному из туземных племен или спрятал на территории. Там сложно. Людвиг с Алисой еще не все расшифровали. Они носятся по материку в поисках, выполняют какие-то квесты. Я не знаю подробностей, только слышал, что в трех племенах они уже побывали, и там пусто. Черт... Вот как раз-таки эту информацию точно не надо было сливать вождю. Но с другой стороны, будь слезав племени одного из первых людей, ее бы уже нашли. А теперь появлялась возможность сузить зону поиска. Я задумался, что еще важного спросить, но танака меня опередил. «Данила, мы правда можем договориться. Я понимаю, у вас с Людвигом свои счеты, но мы заплатим». Ты здесь королем станешь, все твои родственники в реале до да самых правнуков ни в чем нуждаться не будут. И тут меня переклинило. Я осознал, что правнуков у меня никогда не будет. И, глядя на вымученную улыбку Танаки, вспомнил, как обошлись с веселыми близнецами. Не помня себя, я взревел и затянул петлю, насколько хватило сил. Танака выгнулся, захрипел, но я продолжал давить. Мысли путались. Я рефлекторно менял свойства удавки, включал то паралич, то вытягивание жизни. Тело самурая забилось, будто припадочное, да и сам я в этот момент, наверное, выглядел невменяемым. Вождь отшатнулся, а часовой отдернул ленты так резко, будто его обожгло крапивой. Но я уже совершенно утратил самоконтроль. Мои органы чувств, однако, продолжали работать независимо от сознания. Я ощущал, как со всех сторон в меня стягивается прион. Видел сполохи, отраженные в глазах часового. Моргал, когда на меня валились системные сообщения, хоть и не улавливал смысл. Тело Танаки обмякло, его окутала фиолетовая дымка. Помер, ублюдок. Окончательная смерть персонажа. Волна удовольствия пробежала по всему телу. Выскочили мурашки и начала легонько сводить ноги. Я не мог подобрать слов для своего состояния. Приход, экстаз, оргазм. Скорее, все вместе, при этом с четким осознанием, будто это последний раз. Кайфуй сейчас, такого ты уже никогда не испытаешь. Судороги в ногах усилились, появилась боль. Не та сладкая, что чувствуешь после хорошей тренировки в качалке, а резкая, скручивающая до ломоты в зубах. Судороги перекинулись на живот, на руки, ушли в шею. Меня скрутило, судороги усилились, теперь сводило каждую мышцу. Ноги перестали меня держать. Я упал и пополз в сторону часового. Тот попятился, продолжая таращиться на меня, споткнулся от чьего-то тела, но устоял и сделал еще пару шагов назад. Звери бешено выли в клетках, пустые кристаллы лопались на кустах. Я чувствовал, как меняется мое тело и слышал жалобный треск доспехов. Руки то разбухали, наливаясь чернотой, то истончались, так что я больше не мог на них опираться и валился на землю. Боль раздирала меня, рвала на куски, но кричать я уже не мог, язык не слушался, горло окаменело. Можно было даже не проверять, сколько у меня осталось здоровья, и так было ясно, что я уже в красной зоне. А потом пришла темнота. То ли разом погасли все источники света, то ли система вообще ушла на перезагрузку. Прошло несколько секунд, и я почувствовал себя лучше. Голова прояснилась, боль ступила и захотелось есть. А еще я заметил, что на мне больше нет одежды, а сам я лежу в неглубокой яме, края и дно которой оплавлены. Но больше всего меня удивило то, что произошло с моими руками. Все старые татуировки исчезли. Кресты на предплечьях, шар на ладони, узоры от навыка дубовой кожи на плечах. Только темные блеклые пятнышки хаотично перемещались под кожей, будто какой-то паразит бегал по моему телу. Я встал, посмотрел по сторонам и активировал темное зрение, но оно не сработало. В радиусе 10 метров вокруг ямы была все та же выжженная земля. Дальше стоял вождь с оружием в руках. Часовой лежал на земле, трясся и что-то бормотал. Все страньше и страньше, как говорили в Таламусе. Пора было во всем этом разобраться. Я открыл архив системных сообщений и, несмотря на ясность в голове, с трудом осознавал прочитанное. В эфире. Внимание, опасность. Уровень в крови достиг критического значения. Текущее значение 80%. Активирован навык, равный среди первых. В эфире. Внимание! Интенсивность поглощения приона превышает защитные возможности навыка, равной среди первых. Немедленно покиньте зону воздействия приона, в противном случае изменения персонажа будут необратимы. Текущее значение приона в организме – 92%. В эфире. Вы убили игрока. Дальше система предъявляла пачку счетов за убийство Танаки. Карма понижена, но при этом получен опыт за разницу в уровнях и так далее Новый уровень тоже дали, а в сумме я поднял целых три, с учетом всех самураев, перебитых за эту ночь. Но вот следующие сообщения привели меня в ступор. В эфире. Внимание! Текущее значение приона 100%. Превышено допустимое значение. Навык, равный среди первых, деактивирован. Запущен процесс трансформации. В эфире. Поздравляем! Класс персонажа изменен. Навыки монстролова сброшены, доступны новые навыки, приятные игры. Оставить отзыв о работе механики смена класса персонажа вы можете на форуме бета-тестеров. Опаньки! А что это у нас тут за шоу, эксгибиционистов? Насмешливый голос одиннадцатого вывел из задумчивости и меня, и остальных. Что за факинг шит тут произошло? спросил Ворч, ткнув пальцем в мою сторону и растерянно оглядевшись. Где враг? Где наши? Я запоздала, прикрыл наготу руками, а одиннадцатый ответил. Наши подтягиваются, враг отступил в неизвестном направлении, но Фифти на всякий случай пошла за ними. А тут произошла смена класса. Часовой наконец поднялся. Парню повезло. Он первым из нас смог стать симбионтом. Это я и так понял, окей? Я не понял, что тут натворил этот косоглазый. Пришлось объяснять, причем с самого начала и уже без утайки. Слушали внимательно, особенно вождь с часовым. Остальные же, подходя один за другим, в разговор не лезли, хоть и было видно, что им не достает начало истории. По лицу часового понять что-либо было невозможно, зато вождь читался как разворот комиксов. Тот самый разворот, где главный герой понимает, что вокруг враги лучший друг оказался предателем, жена изменила, а любимая собака сбежала. И чем больше я говорил, тем отчетливее понимал, что становлюсь изгоем теперь не только для гильдии мастроловов и вообще для туземцев, но и для первых людей. Только не знал, что больше всего задело вождя. То, что не разделяю их идеологии и рвусь обратно в реал, или то, что не рассказал все с самого начала и, по сути, использовал их для достижения своих целей. Дослушав, вождь взглянул на меня уже без всякой симпатии и, махнув рукой своему отряду, двинулся к выходу. Остальные пошли за ним. Я не стал кричать вслед, оправдываться или что-то доказывать. Наоборот, разозлился. Вождь — взрослый мужик, а устроил тут детский сад какой-то. Хотя, если разобраться, какой он взрослый, всю жизнь провел по больничкам. Ну, а моя текущая ситуация выглядела чрезвычайно странно. Я стоял один, голый, на месте побоища и был теперь симбионтом. В пустом подземелье стесняться мне было некого, но все равно я решил одеться. Лутануть мог только Танаку, остальных разобрали топор с восьмым во время моего монолога. Самурая не тронули видимо, потому, что тот лежал недалеко от меня на выжженной земле. Я бодро прошлепал к нему, чувствуя в своем теле пружинистую новую силу добыча станаки оказалась невелика. Все самое ценное выпало в момент его первой смерти и было спасено бойцами его отряда. Зато мне достался почти свежий комплект новичка. С той разницей, что туземные макосины сменились в нем на сапоги механика и жилетка надевалась теперь на плотную рубашку, а не на голый торс. Ну, можно сказать, заново родился. Имя – Данте Куачитлан. Уровень – 119. Раса – Аврарианин. Племя «Изгой» в прошлом дубово кожи. Класс персонажа – симбионт. Расовый бонус – плюс одно очко запаса сил за каждый уровень. Классовые навыки – трансформация первый уровень. Пассивные навыки – жажда приона, защита от яда, защита от мороза, ускоренная перезарядка, экономия боезапаса, тихий выстрел, твердая рука, отсвет вспышки, ночное зрение, импровизация. Ремесленные навыки. Механическое дело. Кузнец. Травник. Шкуродер. Охотник. Достижения. Живец. Консервный нож. Один выстрел. Один труп. Резня трупоедов. Живучесть. Равная среди первых. Мда, небогато живут симбионты. Теперь у меня потеряны, отменены или деактивированы все прошлые навыки, завязанные на прион. Прощайте, кулак обезьяны, проклятый рой, темное зрение и поглощение с рассеиванием. Прощай все, что было нажито непосильным трудом Монстролова. Маскировка, навыки мастера ловушек, понимание монстров. Достижение равное среди первых осталось, но лишилось всех своих свойств, хотя квест не отобрали. А что взамен? Как, например, будет выглядеть трансформация первого уровня? Почитал описание. Получалось, что на данном этапе можно изменить лишь одну конечность. Я сразу провел несколько экспериментов. В момент активации темные пятна, которые я заметил под кожей, собирались вместе приложение силы, темнели еще сильнее, уплотнились и даже формировали черные отростки, а то и ленты, почти как у часового. Из почерневшего кулака, при необходимости, выдвигалось прионовое лезвие длиной сантиметров 10, будто тычковый нож в кулаке зажат. Прион тратился только в момент создания клинка, дальше расходовались очки из запаса сил. А ветка развития позволяла либо сделать более длинный клинок, доведя его до полноценного меча, либо остаться с коротышом, но получить при этом возможность использовать его как метательный. И что самое ценное, на каждый из рук можно было качать отдельную версию. Вообще, система трансформации, хоть и рассматривалась как единый навык, но на каждую часть тела имела свои ветки развития. И на высший пилотаж выходило навыками для всего тела, где были уже и маскировка, и телепорт, и метаморфы. В системном окне это выглядело как схематическое изображение человека с разведенными в стороны руками и расставленными ногами. Похожий рисунок сделал в древности умник, которого звали как одного из черепашек-ниндзя. Выглядело все логично. Прокачиваешь каждую часть тела, и только потом учишься им владеть полностью. На первом уровне я мог на выбор трансформировать руку, ногу или голову. Измененные ноги давали прибавку к скорости и высоте прыжков. А на голове просто формировался шлем, который в потенциале мог и защиту дать, и выступить под водой в роли акваланга. Чем больше я вчитывался в возможности, тем больше они меня впечатляли а повышенные статы и вовсе тянули минимум на 150 уровень, сделав меня процентов на 30 сильнее, чем я был до смены класса. Даже потеря прежних привычных навыков перестала расстраивать. Беспокоила, однако, подлая приписка мелким шрифтом, а именно пассивный навык «Жажда приона». Развитие способности и так требовало не только постоянного использования, но и огромных вливаний этой субстанции. И даже если бы я решил не развивать навыки, пассивка по умолчанию все равно переваривала бы прион в крови. К тому же она имела свои уровни и уже начиная с пятого уровня трансформации становилась не жаждой приона, а прионовым голоданием, потом истощением, с побочками в виде ломок, опухолей и параличей. Да, очень непростой получался класс». И едва я подумал об этом, как у меня засосало под ложечкой, а система подсказала, что приона в крови осталось всего 40%. Мне срочно требовалась доза.